глава 25. Ответ на свой вопрос я так и не получила. Замявшись, Фредерик сослался на крайнюю необходимость конфиденциальной беседы с братьями и деликатно отправил меня набираться сил перед завтрашними занятиями, которые начнутся с самого утра. Увидимся во время обеда, Сайлана. Сухо попрощался он. И я не стала навязывать свое общество так же, как и настаивать на ответе, а покорно покинула кабинет, отправившись на поиски сына. «Но не пытать же мне их, в конце концов. все таки у нас разные весовые категории, и их больше... М да, не хотят рассказывать, не надо. Потом попробую узнать наедине, например, у Алонса. Он вроде самый общительный. Степашка нашелся в саду, где они с Сайей Веленой и принцем увлеченно копались в земле. «Что делаете?» С любопытством спросила сына, заглядывая через его плечо. «Мама, мы семечку сажаем, потом из нее дерево выластит, высокое-высокое!» Возбуждённо похвастался ребенок. «Ух ты!» — восхитилась я. «А что за дерево?» «Дуб!» — гордо сообщил сынок, а потом рассказал про жёлуди и листья. Его няня благосклонно слушала повествование, изредка поправляя и дополняя свойства растения. Закончив с ботаникой, сын повел меня демонстрировать качели, что ему смастерили драконы, потом устроил экскурсию по саду, которую успел хорошо изучить, показал фонтан, аллею, лавочки и беседку. Да, драконы обустроились с размахом, особняк, сад, все это было их личной территорией куда без приглашения не попасть, а со слов Саи Велены гостей они звали редко. Само это место находилось на окраине столицы Ньерании, города Ньера. Неподалеку была и Академия магии, но там сейчас немноголюдно, все студенты разъехались на практику, а после начались каникулы. Остались лишь преподаватели, ну и наши лорды туда иногда наведываются, Так что, как я поняла, в данный момент у чешуйчатых имеется достаточно свободного времени на мое обучение. С одной стороны, это и неплохо. Быстрее возьму свой дар под контроль, быстрее покину их бесполезное общество. Почему бесполезное? Ну, я-то надеялась, что они нам вернутся, помогут. Но раз этому не бывать, смысл здесь находиться. Чтобы на любовные сцены с помощницами натыкаться? Ну уж нет». И ладно я, а если бы Степашка в этот кабинет забежал, а потом бы спрашивал, зачем тетя Лилиана кушает дядю Фредерико. Об этом Белобрыс и не подумал. Закрываться не учили, нет? Так что пусть лучше без нас живут как хотят и развратничают, с кем и где вздумается. А моя задача быстренько совсем разобраться, решить, как обустроиться в новом мире и уйти в свободное плавание, подальше от мужиков обретать независимость и зализывать полученные в браке душевные раны. Надеюсь, получится. «Скажите, Сая Велена, а чем вообще занимаются женщины в вашем мире?» — задала крайне интересующий меня вопрос нянечке сына, когда мы прогуливались по аллее, наблюдая игру в догонялке степашки и пса. «Ох, деточка, я так и не отвечу», — растерялась женщина. «В мое время задача Сая была за домом смотреть и детьми», Чтобы все сыты были одеты, накормлены, пока семь лет ребенку не исполнится. Тогда ребятня в закрытую школу уезжала, домой возвращались только на каникулы. А сейчас, как погляжу, женщин стало все меньше и поменялось все. Вон моя соседка, хоть и сая, но как ребенка родила, взяла второго мужа и все на мужиков повесила. Блага они работают посменно, как специально подбирала. Вот пока один на службе, другой по хозяйству. Так и меняются. А она только по магазинам и подружкам бегает. Разве это дело? И многие так. Невестка моя и вовсе тая. Даже наследника сыну не дала. А все туда же. Ничего по дому делать не хочет. Мой Рик мало того, что работает, так после еще и за женой ухаживает. И мне умудряется помогать. Все смешалось. Хм... «А на работу женщины ходят или только дома сидят? А если без мужа, кто их тогда обеспечивает?» — недоумевала я, пытаясь разобраться в местной системе. «До замужества — родители или государство. А если девочка сирота, тогда ей приемную семью подыскивают. Но такое редко бывает. Обычно всегда родственники находятся. Бывает та, и в поисках мужа помощницам к магам устраиваются» там уж как пойдет приглянется девица может и женой мага стать а других вариантов нет приуныла видела я этих помощниц такая работа точно не по мне а ты деточка с какой целью интересуешься хитро взглянула на меня женщина и по- свойски продолжила если себя имеешь в виду то тут все просто лорд филипп говорил что степа твой магический дар имеет. Значит, ты, как мать мага, можешь подать заявление в магический фонд и потребовать содержания на воспитание сына, пока он 7 лет в школу при Академии магии не пойдет. Ну а к тому времени уж точно мужем обзаведешься, а то и не одним. Женщины, способные родить одаренного, всегда ценились среди магов. А без мужа и никак не обойтись, совсем скисла я. Вы же работаете. «Может, и я смогу куда-нибудь няне или воспитателем пойти?» После моих вопросов Сая Велена, не сдержавшись, расхохоталась. «Вот насмешила!» Вытирая слезы, улыбнулась она. «Да кто ж тебя такую красивую, да еще мага родившую, воспитателе к ребенку возьмет? Плаумная, аль слепая, ты ж ходячий соблазн для их мужей!» «Так что мне теперь, с голода помирать?» Возмутилась я. «Зачем же с голода? Кто позволит? На содержание подавай, да замуж выходи, чтобы еще магов рожать. В нашей стране они очень нужны». «Да, не очень веселая перспектива. Либо замуж, либо в помощнице, а потом замуж». «Так, ну подождите, Сая же не знает, что я и сама маг. Как говорят драконы, даже сильный, а вось получится с помощью дара куда-то устроиться». Буду с другими одаренными в отделении стражи работать и жителей от демонов защищать. Даешь феминизм в ней ранее. А пока, и куда это заявление писать? Где этот фонд находится? Так лордом и пиши, весело усмехнулась Сая Велена. Они же его учредители. Что? А ты разве не знала? удивилась женщина и покачала головой. Хм, это что же получается? я нахожусь на полном обеспечении драконов снова в финансовой зависимости от мужчин и я и степашка и даже принц мое обучение за счет фонда проживание так еще и будущее содержание все благодаря их милости а я еще и условия ставлю неловко то как но с другой стороны я же к ним не просилась и не навязывалась они меня сами свое логово затащили Что мне теперь, лужицы перед ними растекаться? Да не дождутся. Мне этого с мужем хватило. Не хочу больше.